Глава двадцать восьмая. Большой совет. Мне еще повезло, что я мог держаться на ногах. Меня мотало и пошатывало, но Сергей Николаевич, как назло, не собирался идти один и намеревался проводить меня до зала на первом этаже. Я же рассчитывала оторваться от него, чтобы пробраться в ванну, одну из нескольких разбросанных по всему дворцу, чтобы привести себя в порядок. Сам он держался молодцом, точно не выпил ни капли, и это было совсем неудивительно при его росте. Не зря я подумал при нашей первой встрече, что он слишком похож на Александра III. Я очень надеюсь на то, что ты меня простил, положив руку на сердце, проговорил он. «Видишь ли, я очень переживаю. Все равно переживаю». «Нет же, не стоит». Я старался говорить как можно четче, но язык стал как будто ватным и не слушался. «Все в порядке». «Что не делается, все к лучшему». Прогремел Сергей Николаевич радостно. «Другое дело». Я и в самом деле не держал зла на него. Во-первых, все прояснилось еще в тот раз, когда я попал на осенний бал во дворце. Да, в результате травмы мне пришлось нелегко, но за те несколько минут, что я провел в компании брата императора, я выяснил, что вины его как таковой нет. Во-вторых, когда мы все же разобрались с проблемой, он не поленился зайти в гости, а еще вытащил нас из передряги в моем имении. Как можно после такого сердиться на человека? Сердиться можно было разве что за обилие алкоголя, влитого в меня чуть ли не силой. Я держался, стараясь дышать как можно глубже. В противном случае я опасался, что упаду прямо на лестнице. Сейчас бы мне не помогла ни жвачка, ни зубная паста, ни кофе, ни один из перепробованных мною годами ранее вариантов. По коридору мы прошли молча, потому что Сергей Николаевич заметил моё состояние. Он старался держаться чуть ближе, возможно, опасался, что я его вовсе до зала не дойду, но всё обошлось. К тому же туда-сюда временами сновала охрана, так что я его всё ощущал себя в полной безопасности. Мы разминулись у самых дверей. Когда я встал уже схватившись за ручку, он сказал: "Вся семья выходит с другой стороны. Я должен быть там. Потом мы встретимся в зале". Я слышал, что для тебя место уже заготовлено, и он поспешил вдаль по коридору к другим дверям. Я выдохнул, поднёс ладонь к лицу и принялся искать платок. Перегаром несло до неприличия, а избавиться от аромата не было ни возможности, ни времени. С предвкушением предстоящего позора я прижал платок к лицу и вошёл в зал. Мужчина в поблёскивающем зелёном пиджаке поверх тёмной рубашки вежливо остановил меня и попросил не закрывать лица, а потом спросил моё имя. Ах, да, невозмутимо произнёс он, когда я представился, стараясь говорить в сторону от мужчины. Ваше место там, с правой стороны, к мирджинеру указал на неширокий ряд возле правой стены. Никаких балконов, портеров и лучших мест. Примерно посередине, если смотреть на расстояние от стойки до конца зала. Всё расставлено так, чтобы никому не пришлось сидеть боком или поворачивать голову слишком часто. Благодарю, глухо отозвался я, уже прижав платок обратно. Мужчина в зелёном поблёскивающем пиджаке кивнул, заложив руки за спину, но так и не изменил выражения своего лица, за что я был ему безмерно благодарен. Я же прошёл мимо десяти или даже больше рядов, которые уже были заняты полностью. Люди, что мне попадались, выглядели более или менее одинаково в основной массе: добродные, украшенные старым подбородком, упихнувшие себя в тугие жилеты и костюмы. Очевидно, чтобы не расплыться окончательно. При этом среди всей этой толпы просвечивали иногда на удивление приятные лица, умные, приветливые, но при этом серьёзные, стильно одетые, моложавые либо средних лет. Стариков не было ни среди массивных и представительных, ни среди серьёзных и умных. Сочетание мне показалось очень странным, но лучше других описывающим ситуацию в зале. Заметив, что я сажусь на места, отведённые для императорской семьи, многие из людей, стоявших рядом, проявили к этому интерес. Я же сел к самой стене и до последнего не убирал платок, потом сделал вид, что просто вытираю нос, повернулся к людям и кивком ответил на приветствия тех, кто явно желал со мной поздороваться. Кажется, всё началось гораздо раньше, чем я думал. Я поспешил посмотреть на часы. После приезда из лагеря мой портер отправился в потайной карман, а цепочка стала служить прежней цели. Ещё буквально пара минут. Только бы никто не сел рядом. Меня от остальных отделяло три свободных места. Всего же их было около 20. Они стояли в пять рядов и предназначались, похоже, не только для семьи, но и для особых гостей. Было бы странно увидеть Бориса Николаевича вместе с его няней. Меж тем разговоры по левую сторону явно касались моей персоны. Неизменно слышалось моё имя, чаще в вопросительной форме, но обратиться никто не рискнул. Точнее, уже были желающие, готовые привлечь моё внимание ещё раз. Меня же спасло время, пунктуальность, к которой я не привык. Ровно в 10:00 утра распахнулись двери, отыграл гимн, и на последних его отзвуках появилась императорская семья. Алексей Николаевич стоял в центре, по левую сторону от него расположилась супруга, по правую младший брат. Из их поколения могли бы присутствовать ещё родственники, но представители женской линии в этом семействе политикой предпочитали не заниматься вовсе. Аня стояла рядом с матерью, а за ними ещё одна девушка и мужчина. Вероятно, та самая Оксана, о которой принцесса мне как-то рассказывала, и её супруг. А ещё мне вспомнилось, что они тоже не слишком-то любят политику. Я выдохнул, возможно, очень шумно, потому что с соседних мест рядом на меня тут же посмотрели, но я не стал даже поворачиваться. Мой нетрезвый анфас им лица зреть незачем, а в профиль я одинаков в любом состоянии. Император толкнул небольшую речь, обозначив повестку дня. Прошёлся он с документами в папке и предупредил, что сентябрьский большой совет имеет все шансы растянуться на 2 дня. Когда он замолчал, в небольшую паузу перед тем, как снова заиграла музыка с центральных рядов, до меня чётко донеслось: "Сейчас он выглядит гораздо лучше". Я тнёс это к внешнему виду императора, а потом кто-то в комментариях тихо произнёс имена его дочерей, и я подумал, каковы шансы, что один лишь нездоровый вид человека может ухудшить ситуацию в стране. Вероятно, в нашем мире, где нет явных лидеров, а огромное количество денег вложено в пузыри, только лишь новость о болезни способна лишить кого-нибудь целого состояния. Более серьезные проблемы повлияют еще более глобально и долговечно, влияя на инвестиционный климат и... Я поймал себя на мысли, что пока работал в продажах, вряд ли бы даже начал думать об этом, настолько был занят. А теперь, когда появилась возможность и время рассуждать, а окружение всеми силами это стимулировало, мысли направлялись в нужное для меня русло». Жаль только было, что нельзя по щелочку пальцев захотеть и не просто подумать, а сразу дойти до верного ответа. Мне бы очень хотелось потратить всего лишь несколько минут на размышления, чтобы ответы на все интересующие вопросы сразу же появлялись в голове. "Что ты такой серьёзный?" спросила Аня, усаживаясь рядом. "О чём задумался?" "Я? Да ни о чём, так просто", тут же ответил я, забыв про запах Фу, сдержанно воскликнула девушка. Что за? Она быстро сложила дважды два и бессоримонно ткнула дядю промеш лопаток. Для этого он был тебе нужен, строго прошептала она ему на ухо. Я просил прощения, анют. Теперь у нас мир, постарался как можно тише ответить дядя. А что без этого никак было? продолжала возмущаться она и я медленно взял ее за руку. «Нет», — Сергей Николаевич повернулся к нам. «Вот отказался бы он, и все, никакого мира. А по-другому я не собирался. Он мне должен был». Аня собиралась сказать своему дяде еще пару ласковых, но закрыла рот, не сказав ни слова. «Я в порядке», — отозвался я наконец. «Но запах меня безумно раздражает». «Вижу» шепнула девушка и стиснула мои пальцы чуть сильнее, чем следовало бы. Но не бойся в следующий раз проявлять в отказах чуть больше упорства. «Так, Максим, на спинке наших стульев облокотился император, и его голова оказалась между моей и Аниной. Кто-нибудь уже ведет себя подозрительно?» «Нет», — ответил я, — «разве что...» «Что это за запах?» — возмутился император, так что я даже отшатнулся. Но Аня просто указала в спину дяде. Сергей Николаевич принялся отчитывать правитель своего брата. Как можно? Но тот лишь отмахнулся, даже не повернувшись в нашу сторону. Центром внимания был председатель, который озвучил первый блок тем для прослушивания. Так, сможешь ли ты сделать всё, о чём я тебя просил, шипнул мне император в самое ухо. Да, ответил я, склонив голову смогу, но голова действительно была тяжёлой, и сам я окончательно растерял уверенность. Меня могут в любой момент перехватить и занять бесполезными разговорами, а может, так оно и должно быть. Я постарался отключиться от ненужных мыслей и решил послушать докладчиков, разобраться, кто есть кто, не представлялось возможным. То ли это представитель дворянства из региона, или просто именитый человек, или же фактически управлятель губернии, череда лиц постепенно пополнялась. При объявлении давали лишь краткую информацию, и в большинстве своём каждый докладчик в моём представлении выглядел очень мелко. Представитель губернии ближний или дальний, названия некоторых я и вовсе впервые слышал, пытался решить проблему внутри. После четвёртого схожего проекта я устал слушать. Вещали однообразно, что денег не хватает, требуются дополнительные средства и дальше каждый на свой лад, говорил об одном и том же. Клонило в сон, и я потёр переносицу, чтобы хоть как-то проснуться. Аня толкнула меня в бок. Скоро перерыв, ещё час. Не утешает вовсе. Это же тоска, прошептал я. «Ладно я, но ты здесь зачем? Это же все неинтересно, это... глупо даже то, что они говорят». «Потому что сейчас это и вовсе единственное для меня развлечение», произнесла Аня скорее с грустью, чем с раздражением. «И я предпочту послушать, что здесь говорят, чем еще один день провести в комнате». Мы замолчали, чтобы не отвлекать остальных от докладчиков. Но дальше веселее не стало. Все одно и то же. Не было ничего, как сейчас принято говорить, прорывного. Борясь со сном, я кое-как досидел до перерыва. В час дня отыграли короткий отрывок гимна, и мы встали, разминаясь по возможности. Как я и предполагал, желающих поговорить с императором, его семьей и мной в том числе оказалось слишком много. Я предложила не отойти в сторону, но за нами тут же увязалось несколько человек, в основном из тех, кого я отнёс к категории поумнее и посерьёзнее. Максим Бернардович, господин барон, лучше поговорить, остановила меня Аня. Давай, по тебе это дело поручил. Не отлынивай. Я лишь мило улыбнулся ей и радоваюсь, что за прошедшие 3 часа моя голова стала немного легче, а запах не такой отчётливый. Повернулся к нашему преследователю, который явно опередил всех остальных. "Здравствуйте", поприветствовал её его. "Но мы с вами не знакомы". "Нет-нет, я вас очень хорошо знаю. Очень, поверьте", усмехнулся незнакомец. Я отметил его чёрную шевелюру, почти без проседи, точно окрашенную. Из-за этого он смотрелся даже моложе императора, хотя худое лицо прирезали морщины. Нависшие брови делали человека скорее задумчивым, чем злым или сердитым, а тонкие губы, словно поджатые, демонстрировали невольное недовольство всем вокруг и всё же в этом всём виделись смутно знакомые черты, которые обрели смысл, когда он представился. Юрий Волков. Очень приятно.